Глава 10. Во время подобной болезни, нередко истребляющей весь род до последнего потомка, чаще всего после кризиса наступает заметное облегчение. Так что в одно прекрасное утро дезэссент, сам не зная почему, проснулся вдруг совершенно здоровым. Ни тебе изнурительного кашля, ни стука молоточка в затылке. Невыразимо блаженное состояние, легкая голова и ясные мысли, не мутно синий-зеленый, а светлый, нежный, радужный как мыльные пузыри. Блаженство длилось несколько дней. Но однажды, ближе к вечеру, начались галлюцинации обоняния. В комнате запахло франгипаном, итальянскими духами. Дез эссент посмотрел по сторонам, не стоит ли где открытый флакон. Никакого флакона он не обнаружил. Он заглянул в кабинет в столовую, запах проник и туда. Он позвонил слуге, «Вы не чувствуете, чем это пахнет?» — спросил он. Старик заверил, что ничем не пахнет. Становилось ясно, невроз вернулся, вернулся в виде иллюзии обоняния. Примечание к странице 77. Бузенбаум Герман. Годы жизни. С 1600 по 1668. Немецкий иезуит... Теолог и моралист. Диана Антонио. Годы жизни с 1585 по 1663. Итальянский теолог и казуист. Люги ори Альфонс Мари Де. Годы жизни с 1696 по 1787. Святой. Итальянский теолог и миссионер. Конец примечания Страница 78 Наконец, Дезесент изнемок от этого благоухания, стойкого, но мнимого, и решил подышать настоящими ароматами, надеясь, что такая гомеопатическая мера излечит его, или, по крайней мере, избавит от назойливого франгипана. Дезесент пошел в кабинет. Там, у старой купели, служившей чашей для умывания, Под большим зеркалом в лунно-серебристой раме, которая словно стены колодца обрамляла мертвую зеркальную зелень воды, на полочках из слоновой кости стояли флаконы всех форм и размеров. Дезесент переставил их на стол и разделил на две группы. Флаконы простых духов, а иначе говоря, настоянных на экстрактах или спирту, и флаконы духов необычных с букетом. Затем он уселся в кресло и сосредоточился. Дезэссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. А боняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение. Все эти чувства, в зависимости от образованности и способностей человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза. Мало кто способен при отсутствии знаний или интуиции отличить подлинного живописца от имитатора и Бетховена от клопессона тем меньше оснований без соответствующей выучки не спутать букет, который составлен подлинным художником с той заурядной парфюмерной смесью, что предназначено для продажи во всех лавках и лавочках. В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала Дезесента больше всего. И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье имя носят Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства а бессмысленную и лишенную стиле подделку потому что эссенция полученная при перегонке лепестков лишь очень отдаленно очень приблизительно напоминает об аромате живого еще не сорванного цветка и пожалуй любое благоухание за исключением аромата неподражаемого жасмина который противится быть похожим на что это бы ни было может быть передано посредством искусственного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра. Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природы запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как граница драгоценный камень. Примечание к странице 78. Клопесон Антуан Луис. Годы жизни с 1808 по 1866. Французский оперный композитор. Конец примечания. Страница 79. Постепенно тайны этой малоценной разновидности искусства открывались до сэнту. И теперь он понимал язык парфюмерии, столь же богатый и выразительный, как и язык литературы, но вместе с тем еще более лаконичный, хотя при первом ощущении расплывчатый и неясный. Но чтобы постигнуть этот язык, ему пришлось прежде поломать голову над его грамматикой, разобраться в синтаксисе ароматов, а также вызубрить правила, которым они подвластны. А как только язык был усвоен, Дезесенту пришлось заняться и составлением открытий метров-парфюмеров, среди которых были и Аткинсон, и Любен, и Шарден, и Виолетт, и Легран, и Пиес. Он дробил их фразу, вычислял удельный вес каждого слова, анализировал технику речевых оборотов. Однако лишь практический опыт мог подтвердить или опровергнуть теоретическое знание, само по себе неполное и формальное. Классическая парфюмерия была довольно скучной и однообразной, и оставалась такой, какой ее создали древние алхимики. Она бормотала нечто невразумительное, поглощенное своими колбами и ретортами. Но вот, наконец, пришла романтическая эпоха, и, преобразив ее, сделала молодой, гибкой, отзывчивой к новым веяниям. История парфюмерии вторила истории французского языка. Парфюмерный стиль эпохи Людовика 13 сложился из ценимых в то время ирисового порошка, мускуса, лука, скороды и миртовой, или, как ее уже тогда именовали, ангельской воды. И этих составных частей едва хватало, чтобы вслед за сонетами Сент-Амана найти ароматическую формулу рыцарского изящества эпохи. Позднее, при помощи мира и ладана, этих властных мистических запахов, Был найден ключ к претенциозности Золотого века, к имитации возвышенного и витиеватого слога ораторского искусства, размашистого многословия Боссюэ и законодателей проповеднической моды. Еще позднее франгипан и уголь для раздувки кузнечных мехов уже без особых затруднений как бы примирили эпоху Людовика XV с ее ученой и усталой грацией. Затем пришла ленивая и нелюбопытная первая империя, пара одеколонов и розмариновых настоек. Парфюмерия по следам Гюго и Готье устремилась на восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии и неожиданные доселе немыслимые контрасты и, произведя переоценку старого арсенала средств, утончила их, привела в согласие с новым общим смыслом. Кроме того, она, наконец, решительно отвергла нарочитую старческость, которые приговорили ее разные малярбы, буало, андрие, буар, лормеаны, все эти не знающие меры пуристы поэтического языка. Примечание к странице 79 Аткинсон Томас Уитлэм. Годы жизни. С 1799 по 1861. Английский художник, архитектор, путешественник. Шарден Жан-Батист семион Годы жизни. С 1699 по 1779. Французский художник. Писал портреты, натюрморты. Считался мастером цвета. Сент-Аман Марк-Антуан Жерар-Де. Годы жизни с 1594 по 1661 французский гуманист, поэт, игнорировал латынь, знал английский, итальянский, испанский языки. Увлекался математикой, общался с Галилеем. Боссюэ Жак. Годы жизни с 1627 по 1704. прилад писатель и христианский проповедник, гениальный оратор. Боролся против протестантов. По следам Гюго и Готье устремилась на восток. Готье Теофиль, годы жизни с 1811 по 1872, воспел восток в нескольких книгах, в частности Фортунио, роман Муми, в новеллах «Ночь Клеопатры», «Павильон на воде», «Тысяча, вторая ночь», а также в стихотворениях. Гюго Виктор. «Годы жизни» с 1802 по 1885. Выпустил сборник восточных стихов «Ориентали» в 1829 году. Андрее Франсуа. «Годы жизни» с 1759 по 1833. Французский писатель, автор нескольких комедий, постоянный секретарь французской академии. Баур Лормиан Пьер Франсуа Мари. Годы жизни с 1770 по 1854 французский поэт и драматург перевел на французский язык поэзию «Оссиана». Конец примечания. Страница восьмидесятая. Но развитие парфюмерии в 1830 году не остановилось. Она менялась вместе с веком и шагала вперед рука об руку с другими искусствами. Так, отвечая пожеланиям коллекционеров и художников, обратилась она к темам китайским и японским, и, создав альбомы ароматов, подражала цветочным букетам такиоки, получая в лавандово-гвоздичной смеси запах ронделеции, в соединении пачури и камфоры, диковинный привкус китайской туши, а в сочетании лимона, гвоздики и нероли, «Благоуханье японской овении». Дезесент изучал квинтэссенцию ароматов, исследовал и толковал их тайнопись. Для собственного удовольствия он был то психологом, то механиком, который, препарируя запах, а затем вновь воссоздавая его, раскрывает секрет благоухания. Подобные опыты сделали его обаяние изощренным и практически не знающим промахов. Винодел, к примеру, отведав всего лишь каплю вина, укажет на марку напитка. Торговец с хмелем определит его стоимость по запаху. Поставщик чая из Китая, также по запаху, скажет, откуда чай, определит, в какой части Бахайских гор или в каком буддийском монастыре он выращен, уточнит, когда собран, назовет температуру сушки и даже установит не только какие растущие неподалеку деревья, слива ли, оглая олива пахучая, на этот чайный куст влияли. Но и как их запахи действовали на природу чайного листа, либо неожиданно высветлив его, либо смешав с суховатым букетом чая влажный дух цветов долины. Сходным образом, Дезесент, едва почувствовав даже не запах, а слабый аромат духов, мог тотчас перечислить все их компоненты, объяснить суть их взаимодействия, а также чуть ли не назвать имя художника, создавшего этот аромат или передавшего в нем особенность своего стиля. Разумеется, Дез-Эссен собрал коллекцию всевозможных духов. У него был даже подлинный бальзам из Мекки, который изготовляется лишь в Петрейской Аравии, и все права на его производство принадлежат великому султану. И теперь Дез-Эссен сидел за столиком в своей туалетной комнате и погруженный в мечты о создании нового аромата, был охвачен той нерешительностью, которая знакома всякому писателю, приступающему к работе после долгого перерыва. Подобно Бальзаку, непременно переводившему для разминки целую кипу бумаги, чтобы взяться за что-то серьезное, Дезесент нуждался в предварительном опыте на каком-нибудь пустяке. Он решил было изготовить парфюм гелиотропа, взял лаконы с миндалем и ванилью, но передумав, решил заняться душистым горошком. Однако никаких идей ему в голову так и не пришло. С чего начать он не знал и стал продвигаться наугад. В сущности, в этом запахе много апельсина. Он сделал несколько произвольных сочетаний и, наконец, нашел нужную комбинацию, добавив к апельсину туберозу, розу и каплю ванили. Страница 81. Страница 81. Неуверенность прошла. Теперь Дезесент испытывал даже легкое нетерпение и весь ушел в работу. Смешав Кассию с Ирисом, он придумал новый эликсир, а затем, почувствовав в себе прилив энергии, двинулся дальше и решил взять гремящую ноту, чтобы снова заглушить все еще слышавшийся в комнате лукавый шепоток франгипана. Он выбрал амбру, острый танкинский мускус и пачули, не знавшие себе равных по едкости, затклого и ржавого запаха в необработанном виде. Но, что бы ни предпринималось Дезесентом, все равно ничто не могло изгнать из комнаты назойливого присутствия XVIII века. У него перед глазами стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты Венер, Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой ватой. Вспоминались также роман Фемидора и неутешная печаль прелестной Розетты. Дезесент вне себя вскочил на ноги. Чтобы покончить с этим наваждением, он глубоко, как только мог, вдохнул аромат нарда, который столь любят азиаты, но заявное сходство с запахом валерьяны недолюбливают европейцы. Сила запаха, напоминавшая удар кувалды по тонкой филиграни, оглушила его. От назойливого визитера не осталось и следа. Воспользовавшись передышкой, Дезесен покинул пределы минувших столетий и на смену старым ароматам обратился к современным, куда более гибким и неизведанным. Некогда он любил убаюкивать себя ароматическими аккордами. В этом ему помог поэтический прием, эффект бадлеровских «Непоправимого» и «Балкона», где последнее пятистишее перекликалось с первым и этим возвращением, рефреном точно погружала душу в бесконечную меланхолию и истому. Ароматы поэзии будили в нем мечты, то более далекие, то более близкие, в зависимости от того, сколь регулярно многоголосицы ароматов стихотворения напоминал себе напев печальной темы. Вот и сейчас ему захотелось выйти на радующий глаз простор, и тут же перед ним открылся вольный деревенский пейзаж. Сначала он опрыскал комнату амброзией, медьчамской лавандой и душистым горошком, то есть смесью, которая оправдывает, если ее составил настоящий художник, свое название «экстракт цветущего луга». Потом он освежил этот лук туберозово-миндальной эссенцией с добавкой апельсиновой корки и сразу запахло сиренью, медовой сладостью лондонской липы. Этот быстрый в несколько штрихов набросок превратился для полусмежившего глаза Дезесента в бесконечную даль, которую он слегка затуманил атмосферой женской и едва ли не кошачьей, когда к запаху юбок пудры и румян добавил Стефанотиса, Айяпаны, Апопонакса, Шипра, Шампаки и Сарканта. Полученную смесь он капнул жасмина, чтобы все эти прекрасы, приправленные хохотом, потом и жарким солнцем, казались не столь уж неестественными. Страница 82. Затем Дезесенд взял в руки веер, разогнал собравшиеся было облака и оставил нетронутым лишь запах деревни, который то исчезая, то появляясь вновь, стал подобием песенного припева. Но вот постепенно сделались незримыми женские юбки, опустела и деревня, и тогда на воображаемом горизонте появились заводы, над которыми, как гигантские кубки с пуншем, дымили трубы. На этот раз ветерок, поднятый дезесентовским веером, принес запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий. Опыты дезесента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик, стиракса и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью гутаперчи и угольного масла. Дезесент протер руки, спрятал стираксовый шарик в пузырек с плотно завинчивающейся крышкой, запах фабрики улетучился, и снова ожил аромат луга и липы. Дезесент разбавил его несколькими каплями настойки «Нью Моун Хэй», И вот воображаемом селении не стало сирени, её заменилось сено, пришло новое время года, а с ним наступил черед и новых запахов. Наконец, Дезесент сполна насладился всем, чем только хотел. Затем он без промедления взялся за экзотические экстракты и для большей силы аромата выпустил на волю все оставшиеся в флаконах благовония. В комнате стало чудовищно душно. Бурные вздохи разгулявшейся природы были ни на что не похожи. В этом искусственном сочетании несочетаемого заключалась определенная броскость и прелесть. Дух тропических перцев, китайского сандала и ямайкской гидиосмии соседствовал с чисто французским запахом жасмина, вербены и боярышника. На свет, вопреки всем законам природы и временам года, появились самые немыслимые цветы и деревья. Среди этого многообразия и смешения ароматов было и нечто неразложимое, запах безымянный, незваный, неуловимый. Он-то и будил в памяти настойчивый образ начальной декоративной фразы «Благоухание луга, липы и сирени». Неожиданно Дезесент ощутил сильную боль. У него страшно закололо в висках. Когда он очнулся, то увидел, что сидит за столиком в своей туалетной комнате. Нетвердыми шагами он с трудом подошел к окну и открыл его. Свежий воздух ворвался в душную комнату. Чтобы размяться, Дезесен стал ходить взад-вперед, наблюдая, как на потолке ползают крабы среди пропитанных солью водорослей, своим цветом напоминавших светлый морской песок. Плинтусы были также светлого цвета, а панели стен, обитые японским сжатым крепом, бледно-зеленого. По этой волнующейся поверхности плыл лепесток розы, а вокруг него, выведенный одним рощерком пера, резвились рыбки. Примечание к странице 82. New Moan Hay, английское, свежескошенное сено. Конец примечания Страница 83. Страница 83. Но голова у Дезесента все еще побаливала. Он перестал шагать из угла в угол и облокотился на подоконник. Головокружение прекратилось. Он плотно закрыл флаконы и заодно решил навести порядок в своих туалетных принадлежностях. С момента переезда в фонтенейский дом он к ним не притрагивался. И теперь был поражен богатством собственной коллекции, которая привлекала пытливый интерес ни одной красавицы. Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка со шнудой, тем восхитительным белым кремом, который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создает эффект яркого румянца. А вот в пузырьках, инкрустированных ракушками, лаки, японский золотой и афинский зеленый, цвета шпанской мушки, другие золотые и зеленые способны менять свой оттенок в зависимости от концентрации, Далее шли баночки с ореховой пастой, восточными притираниями, маслом кашмирской лилии, а также бутылочки с земляничным и брусничным лосьонами для кожи лица. Рядом с ними располагались китайская тушь и розовая вода. Подле, в перемешку со щетками для массажа десен из люцерны, находились разнообразные приспособления и приспособленьица из кости, перламутра, стали, серебра, и прочих материалов наподобие щипчиков, ножничек, скребков, растушевок, лент, пуховок, чесалок, мушек и кисточек. Он перебрал все эти предметы. Когда-то он обзавелся ими по настоянию одной из своих возлюбленных, от некоторых ароматов и запахов, падавшей в обморок. Дама была нервной, истеричной, обожала умощать свой бюст благовониями, Но настоящее, высшее наслаждение испытывала лишь тогда, когда в разгар ласк умудрялась почесать гребнем голову или вдохнуть запах сажи и звездки, которую смочил дождь, а также дорожной пыли, прибитой летним ливнем. Дес-Эссенту припомнилось и другое. Он восстановил в памяти, как однажды вечером, не зная, чем заняться, из любопытства отправился с ней к ее сестре в Пантен, и тотчас ожил в его воспоминаниях целый мир забытых мыслей и запахов. Пока сёстры болтали и хвастались платьями, он подошёл к окну и сквозь пыльное стекло увидел грязную улицу и услышал шлёпанье галош по лужам. Эта картина, уже очень далёкая, вдруг возникла перед ним с какой-то особенной чёткостью. Пантен, как живой, отражался в синевато-зеленоватом зеркале мёртвой воды. Это отражение бессознательно притягивало дезэссента он совершенно забыл о фонтеннее зеркало и улица вызвали к жизни старые мысли и наблюдения стройные грустные несущие утешения он записал их тогда сразу же по возвращении из пантенна в париж да пришло время больших дождей их хлещет из водосточных труб и журчит на мостовой вода навоз раскисает в лужах и навозное кофе с молоком наполняет любое углубление На каждом шагу прохожие принимают ножны ванны. Страница 84. Небо низкое, дышать нечем, дома в черном поту. Из вентиляционных отдушин вонь. Существование все гаже, тоскливо. Дают всходы и начинают зацветать семена мерзости в человеческой душе. Трезвенник жаждет напиться, как свинья, человек порядочный совершить преступление. Я же тем временем греюсь у камина на старе корзина с цветами, наполняющими комнату восхитительным ароматом бензойной смолы, гераний и витивера. Здесь, в Пантене, на Рю-де-Пари, в самый разгар ноября царит весна, и я посмеиваюсь над трусливыми семействами, которые от наступающих холодов удирают на Антибы и в Каны. Но случившийся вовсе не фокус жестокой природы. Пусть Пантен поблагодарит промышленность за эту искусственную весну, Ее цветы и ставты и латуни, а ее запахи проникают сквозь оконные щели. Их породили дымки окрестных фабрик, да парфюмерное производство пено и Сент-Джеймса. И спасибо парфюмерам, иллюзия свежего воздуха доступна теперь как уставшим от непосильного труда мастеровым, так и мелким чиновникам, зачастую отцам многочисленных семейств. Кроме того, благодаря этой иллюзии сделался возможным весьма мудрый способ лечения. Ведь чехоточные посланные на юг, умирают в отрыве от родного дома в глухой тоске по столичным излишествам, по причине которых и заболели. Но тут, в атмосфере искусственно поддерживаемой весны, чувственные воспоминания, подслащенные к тому же дамскими ароматами местных фабрик, станут для них источником неги и довольства. И парижский будуар и присутствие девиц, все обеспечит своему пациенту за счет подобной подмены лечащий врач. Для успешного лечения часто требуется лишь немного фантазии. Конец цитаты. Через многоточие. Да, уже давно нет ничего здорового. Вино и свобода в наше время дрянны и убогие И надо уж очень постараться, чтобы убедить себя в том, что верхи общества достойны уважения, а низы – сострадания или помощи. «А стало быть, — заключил Дезасент, — вряд ли безрассудно и неэтично попросить ближнего немного пофантазировать, ведь это гораздо дешевле почти всех ежедневных безумств. Надо всего лишь представить, что Пантен — искусственный Ментон и Леница». Через многоточие. «Да, но все-таки решил он, прервав свои размышления из-за внезапного приступа слабости, — Не мешало бы соблюдать осторожность при опытах с ароматическими веществами. Они мне вредят. ДССН вздохнул. Ну вот опять умеренность, опять страхи. Он вернулся к себе в кабинет, думая, что там скорее избавиться от наваждений, обоняния. Страница 85. Он настежь раскрыл окно и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Однако ему вдруг почудилось, что ветерок принес запах бергамотовой эссенции с примесью жасмина, смородины и розовой воды. У него перехватило дыхание. Может, подумал он, меня вселился бес, один из тех, кого в средневековье заклинали и изгоняли. Запах переменился, стал другим, но был по-прежнему неотвязен. Теперь со стороны деревни от холмов веяло толуанским бальзамом, перуанской смолой, шафраном и толикой амбры с мускусом. Через мгновение все в очередной раз переменилось. Разрозненные дуновения слились воедино, и снова запахло франгипаном. Франгипан. А Дезесент без промедления ощутил все его специфические особенности, ворвался в окно прямо с фонтенийских полей, потряс измученное обоняние, словом добил Дезесента, и тот почти замертво повалился без чувств на подоконник.